Эпилог. Прошел ровно год, год с тех пор, как Ян снова вошел в мою жизнь и аккуратно, осторожно, но с неумолимой решимостью занял в ней самое главное место. Теперь он не был гостем, не был чужим человеком, которому приходилось объяснять, где что лежит и когда нужно забирать Алешу из сада. Теперь он был частью моей жизни, частью нас. И вот этот самый особенный день наступил. Наша свадьба. Не пышная и громкая, какой ее обычно хотят видеть клиенты моего агентства, а простая, уютная. Именно такая, о какой я мечтала еще в юности, когда тайком рассматривала фотографии в журналах. С утра дом был наполнен теплом и приятной суетой. Я проснулась рано и долго лежала в постели, просто смотря в потолок и слушая, как Ян на кухне что-то негромко объясняет Алёше. «Мой сын, мой уже такой большой, мудрый мальчик», отвечал ему веселым голосом, от которого внутри все переворачивалось от счастья. Когда я, наконец, встала и вышла в гостиную, оба посмотрели на меня, как на чудо. «Мамочка!» «Ты будешь самой красивой невестой!» — воскликнула Алёша и бросился ко мне, обхватывая маленькими ручками за ноги. Ян улыбнулся тихо и по-взрослому, подошел ближе и нежно коснулся моих губ. «Доброе утро, будущая миссис Орлова!» — прошептал он, заглядывая в глаза так глубоко, что сердце начинало трепетать. Подготовка прошла легко и без суеты. Мы выбрали небольшое кафе за городом, окруженное яблоневым садом. Я лично контролировала каждую деталь, от нежно-белых гирлянд до букета пионов и ромашек на столах. Гостей было немного, только самые близкие и родные, те, кто был с нами в радости и в трудные времена. Но главным, конечно, был Алёша. Когда наступил момент обмена кольцами, мой маленький мужчина, торжественно и серьезно, как настоящий взрослый, вышел вперед, бережно держа в ладошках бархатную коробочку. Его глаза сияли гордостью, и я почувствовала, как защипало глаза от слез. Папа, мама, я принес кольца, громко и четко произнес он, протягивая нам коробочку. Ян присел на корточки и потрепал его по волосам. «Спасибо, сынок. Ты молодец». Надевая кольцо на палец Яна, я видела в его глазах всю любовь и нежность, о которой когда-то мечтала, но боялась поверить. Теперь я верила. Теперь точно знала. Этот мужчина никогда меня не отпустит. Когда мы вышли в сад, Ян обнял меня за талию и притянул к себе. «Ты счастлива?» — тихо спросил он. Я подняла голову, встретилась с ним взглядом и искренне улыбнулась. «Очень. Теперь я точно знаю, что все испытания стоили того, чтобы сейчас быть здесь с тобой». Ян взял мое лицо в ладони, бережно, как сокровище. «Я обещаю». Я никогда больше не допущу, чтобы ты плакала. Ни из-за меня, ни из-за кого-то другого. Вечером, когда гости разошлись, а Алёша уснул прямо на диване, уставший от игры праздника, мы с Яном сидели на веранде нашего нового дома и смотрели на звезды. Я прижималась к его плечу, чувствуя тепло и спокойствие, которых так долго была лишена. Знаешь, Тихо начала я. «Когда ты ушел, я думала, что моя жизнь закончилась, что ничего уже не будет хорошо». Он нежно поцеловал мои волосы и крепче прижал к себе. «Я тогда был таким дураком. Но я благодарен судьбе, что ты дала мне второй шанс». «Наверное, эта судьба дала нам обоим второй шанс», — улыбнулась я. «Я так боялась снова поверить тебе, но сердце не слушалось. Оно всегда знало, что принадлежит только тебе». Ян нежно погладил мою ладонь, играя с обручальным кольцом на моем пальце. «Теперь я точно знаю, что самое важное в жизни — семья. Ты, Алёша, я больше никогда не сделаю ту ошибку. Никогда не отпущу вас». Я улыбнулась, чувствуя, как по щекам катятся тихие слезы счастья. Я люблю тебя, шепнула я, зарываясь лицом в его плечо. А я всегда любил тебя, Олеся, и буду любить до конца своих дней. В эту минуту я окончательно поняла: Все те слезы, боли обиды были не напрасны. Они привели нас сюда, в этот вечер, в этот момент, где мы оба нашли свое настоящее счастье, семью, любовь и покой, то, чего не купишь и не добьешься ничем, кроме искренности и веры. Теперь я была уверена, впереди только хорошее, ведь мы оба поняли главное, настоящее счастье, оно здесь и сейчас, и оно уже у нас есть.